Глава двадцать вторая Вас не обучали манерам? Из-за угла вышли герцоги Артемьевы и высокомерно осмотрели ребят. Герцогиня говорила сквозь зубы, словно испытывала невыносимые мучения, беседуя с ними. Кажется, вам нужно преподать урок. За мной. Быстро. За такое в наше время стояли на горахе хмыкнул герцог. Дима ойкнул и попятился, но герцог схватил его за ухо и потащил за собой. Аделина, Женя и Руда поспешили следом. Дима не желал мириться со своим положением, в нем проснулась строптивость. Он начал сопротивляться, пытаясь вырваться из цепких герцогских пальцев, и в конце концов со всей дури пнул герцога по голени. Время словно замедлилось. Глаза Димы расширились, он испугался того, что сделал. Реакция «бей» сменилась на «замри». Убежать-то он не мог, потому что герцог держал его мертвой хваткой. «Как ты посмел?» — взвизгнула герцогиня Артемьева, которая очень вовремя оглянулась и увидела жестокое нападение на своего мужа. Ее лицо скуксилось, став похожим на крысиную мордочку. Она подбежала к Диме и замахнулась. Ее рука взметнулась вверх, сверкнув на солнце тяжелыми перстнями с острыми бриллиантами и сапфирами. Бам! Ладонь врезалась в багровую сферу, образовавшуюся вокруг Димы. Рука герцогиня отскочила и ударила ее по носу. По крысиному аристократическому личику потекла кровь. — Ах вы ублюдки! — проревел герцог. — Я вас в канаве сгною! «Нет, в тюрьме! Вы всю жизнь за решеткой проведете! Вы хоть знаете, на кого напали? Я ваши семьи по ветру пущу!» Герцогиня, растерявшись, беззвучно хлопал ртом и жестикулировала, даже не пытаясь остановить кровь из носа. Женя деактивировал защитную сферу и отступил. Он действовал на автомате, желая защитить друга, но теперь осознал, что сделал только хуже. Так бы все обошлось простым наказанием, но после такого оскорбления Артем, его не отступят, пока не отомстят. Десятикратно. «Иногда лучше побыть расчетливым трусом», — пробормотал Женя. Эта мысль пришла ему в голову неожиданно и стала настоящим открытием. Ведь он всю свою короткую жизнь боролся с собственной трусостью. «А тут нати получите и распишитесь». Зря ты, Евгений, стал смельчаком. Но обдумать внезапное открытие Жене не успел, его беседу с внутренним голосом прервали крики Артемьевых. Диме не повезло больше всех, герцог приподнял его за шиворот над полом и встряхнул, как собачонку. Брызжа слюной он прорал мальчику в лицо. «Мелкое ничтожество! Преступник малолетний! Говнюк сопливый!» Оскорбления сыпались из него, как из рога изобилия. Каждое ругательство он подкреплял тумаком. Дима болтался в воздухе, как сосиска, и жмурился, прикрывая голову руками. «Вы не имеете права применять физическое наказание к студентам академии!» — воскликнула Аделина. Она шагнула вперед, почти вплотную к герцогу, и следующий удар пришелся ей по щеке. Но Аделина даже не попыталась закрыться. «Согласно уставу Академии!» «Мы устав Академии!» Взвизгнула герцогиня. Она вышла из ступора и подлетела к Аделине, толкнула ее в грудь с такой силой, что девушка с трудом удержала равновесие и попятилась. «Ваш директор совершил большую ошибку, когда прикрыл задницу Звягинцева!» «Погодите-ка!» Герцогиня шмыгнула носом и облизнула окровавленный рот. «Вы же, дружки, Звягинцева!» «Отличный улов!» — осклабился герцог и рассмеялся. «Вычистим из Академии весь мусор!» Артемьевы как-то резко успокоились и повели ребят к Алексею Анатольевичу. Они больше не ругались и не угрожали, но молчание было напряженным. Длина передернула плечами, она буквально ощущала, как над ними нависла опасность. Ей было страшно за Диму. Она была последней из рода Львовых, и это ее защитит. Женя — наследник индийского мира, император не позволит ему навредить. А вот Дима — простолюдин без покровителей. Герцоги без труда уничтожат его. Она тяжко вздохнула. Хоть бы Руда не влетела за компанию, девочке не повезло с ними подружиться. Длина обернулась. Руда семенила за ними, и в ее глазах горела ненависть, настолько яростная, что Аделина вздрогнула. Руда посмотрела на нее и прошептала. «Демоны!» Аделина перевела взгляд на герцогов и кивнула. «Не могу не согласиться». Артемьевы влетели в кабинет директора без стука. Алексей Анатольевич сидел за рабочим столом и, запрокинув голову, смотрел в потолок. С десяток каменных рук, которые росли с потолка и стен, отстукивали похоронный марш. При появлении Артемьевых директор не пошевелился. Каменные руки завершили мелодию, и лишь тогда Алексей Анатольевич выпрямился. — Добрый день! — произнес он ровным голосом и цепким взглядом обвел нежданных негаданных гостей. — Как ваши дела? — Отвратительно! — Вскипел герцог и подошел к столу. Точнее, попытался. Каменные руки, торчащие из пола, словно специально подставляли ему подножки и всячески мешали идти. Герцога затрясло от злости, он закричал. «Уберите своих проклятых големов!» «Строго говоря, это не големы!» — возразил директор и щелкнул пальцами. Из пола вылезали высокие каменные статуи, и отвесили герцогу издевательские реверансы. А вот это уже големы. Но я вас понял. Алексей Анатольевич улыбнулся и отменил заклинание. Големы рассыпались в крошевах, которая превратилась в серую жижу и впиталась в паркет. В вашем положении опасно шутить, процедил герцог. В моем положении только остается что шутить. Пожал плечами Алексей Анатольевич и, немного помолчав, добавил. «Вы действуете несколько топорно. Никакой хитрости. Мне уже сообщили, что вы подали прошение о моей отставке. В нынешних реалиях, даже если вы его отзовете, он развел руками. Дело обратный ход не дадут, и моя голова полетит с плеч». «Я надеялся уберечь Академию от ваших грязных лап, но проиграл еще до того, как началась битва. Жаль!» «Понятно, у кого берут пример студенты!» Герцог швырнул Диму вперед, и тот ударился головой о стол. «Невоспитанные дерзкие бандиты, которые систематически издевались над моим бедным сыном, пока его не Артем Артемьев долбанул кулаком по столу. «Смерть Олега на вашей совести, и я заставлю заплатить каждого, кто к этому причастен!» «Что здесь происходит?» В кабинет вошла Мария Викторовна, мама Руслана. Аделина на секунду воспряла духом, мама Руслана точно поможет. Однако спустя секунду девушка поникла. Что Мария Викторовна сможет сделать против целого герцога? И точно, Артемьев повернулся к Марии Викторовне и злобно прошипел. «Вы, Алексей Анатольевич, пригрели на своей груди змею, и за это поплатитесь! Вы позволяли издеваться над медным Олешкой, и эта мерзкая стерва прикрывала своего сынка!» Он попытался схватить Марию Викторовну за плечо, но она невозмутимо отступила и отбила его руку. Герцог взвился и заорал во все горло. «Понятно, в кого твое отродье уродилось! Гришку нам угробило, а теперь и до Олега добралась!» «Я камня на камне твоей жалкой жизни не оставлю, сука безродная!» «Эта безродная Это безродная — Мария Викторовна изящным жестом указала на себя, «еще работает в академии, и вы обязаны с ней общаться согласно уставу, как и со студентами. Конечно, потом вы можете изменить устав, но в данный момент я привлеку полицию, если вы продолжите так грубо нарушать правила академии». Она подошла к Диме, опустилась перед ним на корточки и с беспокойством осмотрела наливающуюся шишку на его лбу. В коридорах установлены камеры. «Он напал на моего мужа!» — презрительно фыркнула герцогиня. А другой недоносок и вовсе использовал заклинание. «Разве в стенах Академии разрешено атаковать магией других людей?» «Моя работа — следить, чтобы права студентов не нарушались». Мария Викторовна встала и помогла Диме подняться. «К тому же я не уверена, что здесь дети находятся в безопасности. Я отправлю их по домам, а завтра попечительский совет разберется, кто прав, а кто виноват». Герцог открыл рот, чтобы в очередной раз изрыгнуть порцию возмущений и проклятий, но Алексей Анатольевич его перебил. «Если вы помешаете госпоже бы выполнять свою работу...» то я засвидетельствую это перед попечительским советом. Разумеется, вы главные спонсоры, но мои слова несколько затормозят ваше восхождение». Он иронично загнул бровь и встряхнул руками. Громко звякнули стальные браслеты. «Мне уже нечего терять. Я могу вставлять вам палки в колеса, сколько душа пожелает. Но я предлагаю перемирие, если вы будете вести себя цивилизованно». «Я!» — герцог захлебнулся воздухом. «Хорошо!» — вдруг согласилась герцогиня, и у ее муженька чуть глаза из орбит не вылезли. «Всего сутки мы потерпим!» — она покосилась на Марию Викторовну и тихо-тихо произнесла. «И раздавим вас, как жуков-навозников!» Мария Викторовна вывела ребят из академии и вызвала всем такси. Аделина осторожно тронула ее за локоть и сказала. «Герцоги говорили такие ужасные вещи. Они хотят причинить боль Руслану и Диме». «Не переживай». Мария Викторовна зачесала рыжие волосы назад и погладила Аделину по спине. «Все рано или поздно образуется». Женя посмотрел на нее и что-то невнятно пробормотал. Мария Викторовна переспросила. «Что ты сказал?» «Прости, я не услышала. Я сказал, что у вас такое же выражение лица, как было у Ангелины, когда мама впала в кому». Он поджал губы. «Она меня обманывала. Все было ужасно. Вы тоже нас обманываете». «Если бы я врала, разве бы я сказала сейчас правду?» Мария Викторовна хмыкнула и щелкнула его по носу. «Так, машина подъехала. Рассаживайтесь. Я оплачу поездку сразу». «Водитель развезет вас по очереди». Когда машина свернула за угол и скрылась за домом, Мария прикрыла глаза и вздохнула. Ей невыносимо хотелось врезать Артемьевым и выкинуть их из академии, но тогда бы ее моментально уволили, а она не могла заплатить такую цену за минутное удовольствие. В кармане завибрировал телефон. Мария вытащила его и приняла вызов. «Алло?» «Маруси, все готово», — отчитался отец. «Антонина Павловна присоединиться к нашей дружной компании. Уже пакует вещички. Я составил маршрут, чтобы без межгорода. Ну, чтобы по паспортам не отследили. мебели ненужные вещи выставил на сайте объявлений. Вдруг купят. Деньги лишние не помешают. Правда, как мы Руслан в школу отдавать будем. Там-то документы все-таки потребуются». «Ну, что ты молчишь?» «Ты мне слова вставить не даешь», — усмехнулась Мария. «Спасибо, папа. Все настолько плохо, насколько я предполагала. Нам все-таки придется уехать. Как приду из академии, так и выезжаем». Отец запричитал, ему не терпелось перемыть косточки Артемьевым, но Марии было некогда. Вот-вот начнется первый акт спектакля. От Реликтова пришло сообщение — Герцоги спускаются на первый этаж. Она свернула разговор, попрощалась с отцом и забежала в главное фае, Остановилась рядом с расписанием и притворилась, что читает. Боковым зрением она заметила, как рядом мелькнула светлая шевелюра и шагнула назад. Мария налетела на Реликтова, и они нелепо растянулись на полу. «Смотрите по сторонам!» — вызверился Реликтов. Только и умеете, что задирать нос. Не понимаю, как директор вас еще не уволил. Ну, не всем же быть бесполезным придатком к Академии, процедила Мария, всем видом показывая, как ненавидит Реликтова. Ваше занятие бесполезно. Вы грубите студентам и чего-то точите зуб на меня. Не понимаю, что я вам сделала. Вы существуете, этого достаточно. Звекнул лифт, и его двери открылись. Наружу вышли Артемьевы. Они с интересом уставились на Марию и Реликтова, прислушиваясь к их стычке. Герцогиня расплылась в улыбке. Она узнала Михаила Реликтова. В последний раз они пересекались, когда он был юнцом. Побочная ветвь Артемьевых от них ничего не осталось. Вписались в авантюру Григория и обанкротились. Артемьевы не заметили этой потери. На побочные семьи их род был богат. «Звягинцева, вы опять за свое? Устроили безобразную сцену!» Возмутилась герцогиня и подошла к Реликтову. Она ему благожелательно улыбнулась, а потом гневно обрушилась на Марию Викторовну. «Правильно, я отказала, когда Григорий просил принять тебя в рот. Деревню из женщины вывести невозможно!» Она демонстративно повернулась к Марии спиной и попросила у Реликтова. Покажите, где находится архив?» «Конечно, конечно!» — тот низко поклонился и поцеловал ее ручку. Герцогиня мысленно улыбнулась. Она не ошиблась, парень был с готовностью выслужиться, надеясь, что рот Артемьевых протянет ему руку помощи и снова примет под свое крыло. Следующие несколько часов Артемьевых преследовал злой рок. Сперва герцог пошел облегчиться, и в туалете произошел кошмарный, невероятно унизительный инцидент. Сидя на унитазе, герцог внезапно почувствовал пятой точкой странную вибрацию, словно академия мелко-мелко сотрясалась. Он огляделся, но все вроде бы было спокойно. Стенки кабинки были неподвижны. Герцог почуял неладное, но не смог уйти из туалета. Он находился, как бы так сказать, в середине процесса. Вибрация усилилась, и внезапно ягодица герцога окатила холодной водой. Ну, то есть не совсем водой. В помещении разлилась отвратительная вонь. Струя воды вбивала в задницу герцога то, что недавно из нее вышло. Шикарные кожаные туфли до краев наполнились мерзкой коричневой жижей. Вывалившись из кабинки, герцог поскользнулся, упал и наглотался канализационной воды. Его тут же вырвало. Поскуливая, он пополз к выходу. Сам того не понимая, он молил о пощаде. Издалека донеслось паническое «Вызовите сантехника!» А потом неуверенное «И скорую, наверное!» Наконец небеса с над герцогом, и он отключился. Герцогиня прибежала на место происшествия, когда работники скорой выносили ее мужа на носилках. Какой позор, со спущенными штанами, весь в дерьме! Она осуждающе покачала головой. Муж умел влипать в глупые ситуации, и этим сильно ее бесил. Убедившись, что ничего серьезного ему не угрожает, она вернулась к Реликтову. Она хотела как можно быстрее вникнуть в дела Академии. В конце концов, герцогиня собиралась сделать следующего директора чисто номинальным, чтобы он не обладал реальной властью, а самой стать серым кардиналом. «Давайте закончим с досье студентов», — улыбнулась она Реликтову, и тот послушно кивнул. — Он следовал за ней, как верный слуга, и выполнял все ее капризы. Когда они подошли к архиву, у реликтова зазвонил телефон. Он ответил на звонок и озабоченно нахмурился. Виновато, посмотрев на герцогиню, он рассыпался в извинениях. «Остановитесь!» — прервала его герцогиня. «Объясните толком, что случилось!» «Збягинцева подбивает преподавателей на бунт!» Мой хороший знакомый, который тоже ее терпеть не может, рассказал мне об этом. Но, сами понимаете, без личного вмешательства всегда существует шанс, что... Ступайте, великодушно взмахнула рукой герцогиня. Но через полтора часа, чтобы были здесь, как штык. Она открыла дверь и зашла в архив. Поглощенная мечтами, как будет руководить академией, герцогиня не заметила тонкую нить, натянутую поперек прохода, между высокими шкафами. Герцогиня наступила на нитку, та порвалась, приводя в движение незаметный механизм. На паркет высыпалась сотни небольших шариков, и Артемьева застыла, не понимая, что происходит. Но в этот момент ящики на шкафах закачались и рухнули герцогине на голову. Она попыталась увернуться, но наступила на шарики и грохнулась на спину. Шкафы накренились и сложились домиком, похоронив герцогиню под собой. Гипсовая статуэтка Афины Паллады упала Артемьевой на макушку и вырубила ее. В это время на другом конце академии, словно шкодливые дети, хихикали Михаил Реликтов и Мария Викторовна. «У, в какое ребячество!» — фыркнул Реликтов. «И самое паршивое!» Серьезно помешать-то мы им не помешаем. Но ведь смешно же, — грустно улыбнулась Мария Викторовна. — Хоть что-то.